Глава 59 Он вернулся уже заполдён. Измотанный, но уже не злой, а даже будто довольный. Забрался в стылую баню, скинул одежду и принялся лить прохладную воду на разгорячённое тело. Не просто дала селашке помощь молоденькой Каськиной служанке. Ушлая девка за пирог до полкрынки молока потрудился и Ларии знатно. Зато обещала ему Улита кликнуть, если Каторжина задумает мужнего убийцу сама искать. Теперь бы с князем переговорить. Если был Юрок у Казимежа тайником, не мог он без ведома старого беломястовского лиса темные и грязные свои делишки крутить. Или мог? Черный Влад кому хочешь глаза отведет, Оставил тесть у своих головорезов, чтобы тайниками служили. А они для Владислава людей по лесам резали. «Может статься, что и так», — решил ларий Допустим, Юрок из ревности покалечить мог. Знал, что чернскому князю магии увечные нужны, вот и подумал, покалечу да продам. А уж когда на Тадеуша Дальнегачинского напали, тут рука черного князя видна. Молодой чернской книги не хахали, извести хотели. Да только на их беду явился княжий Манус Ларий. Молодой маг погрузился в свои мысли. Как был, Нак присел на дубовую банную скамью. Вспоминал слова княжечей Куба, то немногое, что рассказывала ему лесная травница о дне его пленения. Думал о чернском князе Влади и его силе. Раньше Иларий не слишком задумывался о других уделах и их властителях. Надеялся всю жизнь прослужить у хозяев белого места Полагал, что брешет молва, как всегда, о чернце и его невиданной силе, будто и топь его не берет и отповедь. Будто может Влад силой мысли людей резать и во что пожелает оборачивать, и ему за это земля ответить не может, потому что он душу небу и ветру заложил. Говорили, что может князь, не видя человека, в разум к нему влезть и повелевать им, как крутит ряпичным петрушкой в ярмарочный день проезжий скоморох. Брехали, что может князь летать, как радужные твари, и что видели его в небесах, парящего на крыльях. И над этим Эларий обычно смеялся в голос. «Уж на что страшен и силён Чернец, а на самые небесные вилы лезть не станет». Сказывали, что Владислав Чернский мертвецов из земли поднимает, и Лари верил. Так многие маги делали, кто посильнее, словники или высшие. А бывало и хватки смог смог усопшего поднять, если умер не так давно. Упокойники и работают хорошо, и кормить-поить не надо. Но силы на такого слугу много идёт, а ходит он недолго». А вот тому, что Владислав у покойников не для работы, а для жутких обрядов своих из земли матушки достает. И Ларри раньше не верил. А теперь спроси его, кто. Признался бы, что верит едва ли не во всё, над чем раньше лишь смеялся. Владислав в считанные дни стреножил беломястовского лиса Казимежа, обвел вокруг пальца войцаха с сыном. Месяц не успел смениться, а он уже, почитай, хозяин бялова при живом князе и наследнике. Может, и правда влез кровавый Влад в голову беломястовскому князю, заставил Эльжбету замуж выдать, удел чужаку в обход родного сына пообещать, и его и Лария отдать беспамятного на расправу чернским изувером землеотступникам. Бессильный гнев захлестнул молодого Мануса. На самое святое, самое драгоценное посягнули мучители, посланные черным князем, на то, без чего жизнь не в радость. В том, что даже если и послал Казимеш Юрика, то сделал это под заклятием Владиславовым, и Лари не сомневался. И желание отомстить чернскому душегубу застилало глаза кровавой пеленой. Но как встать против высшего мага с голыми руками Мануса? все равно, что самому голову в петлю сунуть. Хотя у волка гонят сворой Ни одному Иларию задолжал за свою долгую жизнь черный Влад. «Может, и найдутся те, кто захочет с князя должок получить. Надо только запастись терпением. Месть не остынет, а холодная голова лучше думает». Поглощенный своими мыслями Илари не услышал, как в предбаннике хлопнула дверь. Когда совсем рядом послышались голоса, Манус торопливо схватился с камьи свою одежду, натянул штаны, но понял, что одеться времени нет». Прижался к стене, надеясь, что спорщики зашли ненадолго и вскоре уберутся в свояси. Голоса приблизились. Тот, что помоложе, звучал у самой двери, и Ларри с удивлением узнал голос Якуба. Ему вторил тихий и сердитый голос беломястовского хозяина. «Нешто мне пристало по баням да по паучьим углам за тобой лазить». В гневе напустился князь на сына. «Места другого не нашел. Нашел бы» отозвался Якуб. «Да только ты, батюшка, будто бегаешь от меня, сына твоего и наследника. Я с самого утра поговорить хочу с глазу на глаз». «Так и говорил бы в тереме, как по уму положено», гневался Казимеш. «В тереме твоём ушей до да глаз полно», возразил Якуб. «И вернулся, что, если он наш разговор услышит? Как-то ты ему, батюшка, объясняться станешь, что, наверное, смерть отправил». «Сперва велел холопу твоему Юроку мучить своего любимца, а потом Чернскому Владу обещал, как преданная Элькина. Думал, про Юрока я не догадаюсь?» И Ларий замер. Обида перехватила горло. Словно крепкой настойки выпил и не успел дыхание перевести. Сердце глухо ухало в груди так, что казалось, только чудом не слышат его спорящие за стеной. «Вон-то на черного князя грешил дурак!» «Коли ты не скажешь, не узнает ларий угрюмо ответил князь. «Тебе ли говорить, что не мог я иначе? Против воли Владислава Чернского с моим перстнем идти, как нож к горлу приставить? Думал я, что тебя спасал. Думал, погубить тебя Иларий, подведет под гнев Чернца. Но, сам видишь, не дала судьба свершиться дурному делу. Илашка живым вернулся, и уж в другой раз черному князю меня не заставить на такое пойти». «Значит, заставил тебя твой любимый зятёк?» Насмешливо проговорил Якуб, и в его голосе слышалась горькая обида. «Заставил Илария, что как сын тебе был, палачу отдать. Заставил Тадеуша в лесу зарезать. Или уж тут ты сам?» «Помни, с кем разговариваешь!» Взревел Казимеш. Что-то бухнуло в дверь. Знать не стерпел князь, ударил сына. Иларий припал к щели в створке двери. «Князь перед тобой!» и не мне отчитываться. Весь удел на мне, люди, что князем-батюшкой называют. Я для блага народа ничего не пожалею». «И сына?» Задыхаясь от накипевшего в груди гнева, спросил Якуб. «Уж не ждал ли ты, что мы оба, я и Тадеуш, в руках Юрака свою жизнь окончим? Поехал бы я с ним, не дала бы ему уйти моя ядзя, так и валялись бы мы все с перерезанными глотками на лесной дорожке». «Не смей!» — крикнул Казимеш. «Может, и надо было тебе Юрыку отдать. Какой из тебя князь-кубик, в зеркало глянь, Якуб Белый Плат. Да только сын ты мне, и я тебя, как землица света, люблю. Я Тадеуша горюю, потому что если бы не увязался он за Элькой, жил бы у отца в Дальней Гате. Да если б хоть тебя послушался и коня поворотил, не пришлось бы мне Юрыка на ловлю посылать». «На ловлю, говоришь?» — грозно надвинулся на отца Якуб. «Ты ведь юрыку наказ дал Тадека убить, когда я еще за ним во второй раз отправлялся. Когда ты сказал, чтобы я его домой вез, Я ведь голубя второго послал с вестью, что Тадеуша Едвига отпустила, когда тот уже со двора уехал. Не успел бы Юрка его в лесу встретить. Знать, не один день просидели в засаде твой тайник с дружками. И ты в глаза мне глядишь, отцовской любовью в лицо тычешь. Так вот, жив дальнегаченец наш». И Ларий от разбойника твоего его спас. Сам поутру рассказал. И балаганной твоей жалостью меня уже не купишь. Жив. В голосе Казимежа послышались Иларию и удивление, и радость. Князь выдохнул, послышался шорох. Видно, присел на лавку, сбила его с ног добрая весть. Вот видишь, кубик, ни в чем моей вины нет. Только теперь уж не знаю, как нам от Влада Чернского заслониться. Как пить дать, понесся тады ушкельки а ей дуре. Только этого и надо. Тут уж самому Владиславу придется в крови попачкаться, не руками моих слуг устранять соперника. Не вали, князь, на чернца своих грехов. Земля-то она все видит. Я дяма, яда и Лари спасли, и теперь знаю я, за чьи грехи меня топь приломала. Уймись, дурья, твоя башка повязанная! взвился Казимеш, вскакивая. Упала с грохотом лавка. «Ума на волос нет!» Казимеш хотел сказать еще что-то, но не успел. Сын хлёстко ударил его по щеке, так что князь рухнул навзничь. Якуб вышел вон, хлопнув дверью предбанника. И Ларий принялся скоро надевать рубаху, а внутри будто огонь разлился, до самого сердца прожёг. В груди сдавило так, что казалось, ребра вот-вот треснут. В одно мгновение злость, обида, еще недавно пережитый страх потерять силу и жизнь, всё нашло выход и цель. Думал, высоко взлетел, доверчивый холоп, петрушка балаганный, доверял как отцу, забыл, что князь. И Ларий жестоко потер, перехваченное болью горло. Щёки горели, как от пощёчин. Манус стиснул зубы, вышел из своего укрытия. Остановился напротив распростёртого на полу беломястовского властителя, молча подал руку. Но Казимеш даже не попытался ухватиться за нее, на руках, не поднимаясь, пополз назад. Страшное лицо было у синеглазого мага, черное мертвое лицо. Казимеш уцепился за упавшую лавку, пытаясь подняться. И тут, словно что-то лопнуло в виске, растеклось горячим в затылок. И Ларий нагнулся, не думая о последствиях. рванул князя за грудки с пола, поставил на ноги и тотчас ударил, не давая опомниться на отмаш халеной белой манусовой рукой. Ударил не магией, простой молодой злостью, сыновьей обидой. Ударил, как бьют только тех, кого любят, чтобы предатель понял, какую боль, причинил. Казимеша прокинулся, нелепо всплеснув руками. Раздался глухой хрусткий удар. И князь замер с приоткрытым от удивления ртом и разметавшимися по обела выскобленным доскам пола седыми вихрами. И Ларий потёр ушибленную руку и только тут понял и испугался. Бросился к неподвижному телу своего господина и с все возрастающим ужасом заметил, как желтоватая седина наливается вишнёвым. Манус торопливо отёр руку о штанину, отступил схватился за голову. Всем хорош был молодой Мак и Ларий и умом и статью. Подвела молодость, горячее сердце. И теперь колотилось это сердце пойманной птицей, билось о ребра так, что эхом отдавалось в затылке. Ужас от содеянного холодом хлынул под сердце, но не таков был Ларий, чтобы поддаться страху, опустить руки и сдаться судьбе. Постоял с минуту или две, потом снова склонился над телом. Потянул за ноги ближе к двери, наскоро вытер шапкой кровавый след. Потом выглянул за дверь, нет ли кого и слуг, а после выскользнул из бани и поспешил к терему.